Криминальные новости. Картина кисти великого Пикассо была похищена злоумысликами из Старокахолюческого краеведческого музея имени Палисандрова. В настоящее время бригада следователей выясняет, каким образом картина великого злописца попала в этот музей. <реклама> <реклама> Крутой чувак привел сына в зоопарк и зашел к директору. Сколько у тебя стоит это да? зоопарк весь твой. Я бы его купил для своего сынистки. Тиша. Вы знаете, у меня есть идея получше. Э -э сколько стоит ваш сын? Я бы купил его для своего зоопарка. <реклама> Разные советы Если жена топает ногами И не хочет вас слушать Постарайтесь ей не мешать Может, она танцует Еду я как на машине без прав Останавливает меня милиционер Ну посмотрел, что за рулем тоже милиционер И отпустил Ты че? Ты что? Ты милиционер, что ли? Да нет, просто у меня стёкла в машине зеркальные. Мили, мили милиционер У тебя большой революбер Ай-ай! Мили, мили, милиционер ай. Ты мой бедный, мой супермен Старый козёл Боровды <свы> <свы> не испортит Не козёл, а конь Козёл не пасет вообще Ну, раз не пашет, то тем более не испортит. <связь>